Глава 18. На улице нас ожидает большой внедорожник, явно очень дорогой, судя по марке, модным дискам на колесах и еще каким-то непонятным штуковинам, делающим машину массивнее и хищнее по дизайну. Как это называется? Обвес? Азат, открывая дверь, подхватывает меня под локоть и сажает на пассажирское. Пристегивает сам, перегнувшись немного через меня, а на обратном пути, словно случайно, мазнув губами по скуле. От этого тут же мурашки по коже скачут и дыхание перехватывает, Бесстыдник. Спыхиваю и отворачиваюсь. Пока Замат обходит машину, чтобы, как я понимаю, самому сесть на место водителя, осматриваюсь и замечаю вертолет. Вертолет. Он реально стоит на поляне, чуть в стороне от строений, и выглядит очень массивно. Я никогда не видела вертолета так близко, а потому сейчас прилипаю к стеклу. Ужасно интересно. Интересно. Голос Азата заставляет вздрогнуть и отвернуться. Он уже сидит на водительском и смотрит на меня насмешливо. Да, вынуждена признаться. Он у тебя в собственности? «Да, сюда удобнее добираться по воздуху», — небрежно отвечает Азат, заводя мотор. Машина мягко урчит, словно большой прирученный зверь, и трогается с места. «А ты его тоже сам водишь?» Интересуюсь я без особых целей. Просто интересно. «Да», — кивает Азат. «Если потребуется, смогу, но вообще у меня есть пилот. В дороге я больше люблю работать». Мы едем по удобной и ровной дороге в сторону гор. Я не спрашиваю, что мы там забыли, хотя ужасно интересно. Но делу вид, что мне все равно. Вместо этого равнодушно смотрю перед собой, иногда косясь на сильный крепкий пальцы, спокойно лежащий на коже руля. У него нет колец на пальцах, совсем. Даже печаток, которые так любят мои земляки. На запястье умные часы последней марки, дорогие и стильные. Опять же, нетипично для здешних мужчин. А Азат сейчас, на удивление, современно выглядит. И не признаешь в нем того зверя, что силой тащил меня в кровати и говорил об уважении к традициям и о том, что женщина – не человек. «Нравлюсь!» Вопрос застает в и я понимаю, что потеряла контроль, разглядывая его. А зверь контроль не теряет и все-все замечает. «Нет, с чего бы?» – отвечаю с досадой в голосе, быстро отвернувшись к окну. «Ну-ну», – усмехается Азат. «Тебе бы лучше привыкнуть уже ко мне, сладкое, а то затянулись наши игры». Молчу, хотя от его слов опять продирает дрожь. Я уже понимаю, о чем он говорит, не совсем глупая. И тут надо просто перетерпеть, чтоб не сумел прицепиться к словам. Он на это большой мастер, как я уже успела понять. Но все равно противоречу удивляй саму себе. Сам же говорил до свадьбы. А мы женаты, сладко. Смеется он, и я от неожиданности таращу на него глаза. Что за глупости? Как это женаты? Когда? Почему, я думаю, сегодня задержался? Глянь в бардачке. Я открываю бардачок и вынимаю два паспорта, новых. Открываю один, уже зная, что увижу. Своё фото и фамилию, не свою. Теперь ты на Ракиева. Смеется Азат. Моя жена перед государством тоже. Но... Я складываю дрожащими руками документ обратно в бардачок. Как же мое согласие? Оно не требуется. Я захлопываю бардачок, отворачиваюсь к окну, пытаясь успокоить сумасшедше бьющее сердце. То есть он просто отдал документы и их сделали? Мне подобный поворот событий не приходил в голову, что все может быть настолько просто, что я здесь настолько не человек. Или у него слишком много власти. Чем занимается твоя семья, Азат? Спрашиваю, тихо, не глядя на него. Азад, похоже, ждал от меня совсем другой реакции, может, гнева, крика, плача, упреков, но не моей холодности и не моего интереса к его семье. Что, зверь, неужели я сумела тебя удивить? Наша семья, — поправляет он после небольшой паузы, — наша, Наира, ты теперь тоже к ней относишься. Потом, помолчав, отвечает на вопрос. Всем, всем занимаемся. Бизнес, нелегальный. Вопросы вырываются помимо воли. Хотя что мне уже терять? Я же в семье, да? Азат в ответ громко смеется. Да ты что, сладко, какая нелегальщина? «Нет, у нас все законно, мы дружим с властями». «Да, мне что-то говорили. Родство с президентом? Не без этого. Зачем тебе я?» Меня все-таки мучает опять этот вопрос, и хоть я себе и напоминаю заевшую говорящую игрушку, но все-таки задаю его. «Зачем, Азат? Моя семья не богата, и власти у нас нет. Зачем тебе такое родство?» «Я же говорил сладко. Просто хочу. Я вполне способен самостоятельно брать то, что мне хочется». «Но зачем замуж? Ты же сам говорил, что я не подхожу тебе». Я говорил другое, я говорил, что ты воспитана неправильно, сладко, и что рано стала встречаться с мужчинами. Тут он хмурится, окидывает меня внимательным взглядом, отвлекаясь от дороги. Хотя теперь я сомневаюсь в этом, слишком ты неправильная. Я молчу, говорить о том, что он ошибается, и что меня воспитывали очень даже правильно, а все произошедшее дикое стечение обстоятельств я не собираюсь, незачем. Пусть думает, как ему хочется. Ладно, приехали, выходи, сладкая. Он неожиданно тормозит, и я удивленно оглядываюсь, не делая попыток выйти из машины. Мы на возвышении, куда легко доехала мощная машина, свернув с асфальта в бездорожье. Азат выходит из машины, открывает дверь, мне помогает выпрыгнуть. Придерживает за талию, прежде чем опустить на землю. Дышит неожиданно тяжело, смотрит в глаза. Отворачиваюсь, опуская взгляд, не сопротивляясь. Уже выяснила, что с ним это бесполезно. Заводит только сильнее. Молча смотрю в ямочку у шеи, ощущая нарастающее напряжение и ожидая, что его сейчас опять сорвет. И тогда... Наверное, тогда я стану его женой прямо тут, у машины. Мысли эти заставляют краснеть жарко и мучительно сильно. А сердце замирает. Сейчас поцелуют, а я... Я не хочу. Но кого это волнует? Особенно теперь, когда мы муж и жена официально. У него и до того стопоров никаких не было уж теперь. Но ну, а зад, на удивление сдерживается. Держит на весу. Смотрит, а потом... Пойдем. Покажу тебе кое-что. Бормочет он все-таки, ставя меня на мягкую траву и беря за руку. Выдыхаю тихонько. С облегчением? Да, конечно. Мы движемся вверх по небольшому холму, у подножия которого остановились. И, поднявшись вверх, я замираю от восторга. Под нами долина, окруженная горами со всех сторон. Глядя на нее сверху, даже не верится, что сама она тоже на возвышении. Внизу течет спокойно река, которая, я знаю, обрывается водопадом. Внизу дом, из которого мы приехали, а вокруг нас громад гор и невероятная красота. Кристально чистый воздух, какого не встретишь даже в Швейцарии. Яркая зелень, склоны, усыпанная цветами. Очень тихо и невероятно красиво. Вон там, Азат показывает поверх уходящей за горизонт линии шоссе, там границы принадлежащих нашей семье земель. Они заканчиваются у города, и часть города тоже нам принадлежит, не муниципалитету. Так разве возможно? А шарашеном бармачу не представляя даже масштабы такой собственности. Все возможно, сладкая моя жена. Смеется Азат и прижимает к себе. У меня перехватывает дыхание, когда он обнимает сзади кладет подбородок на мою макушку, обхватывая окружая собой настолько тесно, что создается ощущение капкана, клетки. Только теперь я с полной определенностью понимаю, что не вырвусь. Никогда не вырвусь отсюда. Азат привез меня, чтобы впечатлить владениями, своими возможностями. А мне ничего этого не надо насильно. Не надо. Мне только хуже от этого. Смотри. Показывает Азат на гору, находящуюся справа. Там есть пещера. Мы с братьями в ней постоянно играли в пещеру Тома Сойера. Тома Сойера? Хмурюсь я, пытаясь припомнить, кто это. «Ну, писатель Марк Твен, у него книга есть. Приключения Тома Сойера. Не читал разве?» Удивляется Азат, а я изумленно молчу. «Я не брала в школе дополнительные уроки литературы и потому не знаю этого автора, но изумляет не это, совсем не это. Изумляет вообще сама тема нашего разговора. Мы с моим насильным мужем стоим в красивейшем месте, ставшем моей тюрьмой, и разговариваем про литературу. Разве это может происходить в реальности? Нет, конечно же нет».